тридцать восьмой. А у тебя тридцать восьмой, правильно? Сказал Колчинок. Как ты догадался? Зная тебя, это не трудно. Что же мне теперь делать? Спросил я. Может, устроишься на работу? Предложил Колчинок. Многие работают. Это не проказа. Но у меня клиент, сказал я. Настоящий клиент.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 «Антропоморфный белый селезень» С 1934 года персонаж множества мультфильмов в студии Уолта Дизни «У меня нет денег», — сказал я «Даже на патроны? Черт! Да они же доллар стоят или около того!» «У меня трудные времена», — сказал я «По-моему, единственные легкие времена у тебя я видел, когда ты в прошлом году попал под машину»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 «Ну да», — ответил он. «Она тут навещала одного моего клиента, красотку, на которой потренировались, потому что кому-то не терпелось вскрыть утреннюю почту». «Что?» — спросил я. «Ножиком для вскрытия писем». «Ты сказал, ножик для вскрытия писем?» — спросил я. «Ну да, девушку, убитую ножиком для вскрытия писем». Блондинка на нее посмотрела...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 Первый памятник шотландскому писателю и поэту Роберту Льюису балфору Стивенсону 1850-1894 на территории США, созданный ландшафтным дизайнером Брюсом Портером и архитектором Уилсом Полком. По парку бродило множество китайцев, туда и сюда. Я немного за ними понаблюдал. Занимательный народ, весьма энергичный.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 Наверное, следует рассказать вам о том, как я вообще связался с Вавилоном. Я закончил среднюю школу и начал искать, что бы мне такое сделать со своей жизнью. В средней школе я был довольно приличным бейсболистом. Два года подряд мне давали призы, а в старшем классе я выбивал 320, включая четыре круговые пробежки. Поэтому я решил попытать силы в профессиональном бейсболе. Однажды днем я пришел пробоваться в полупрофессиональную команду и прикинул, что это и станет началом карьеры, которая приведет меня к нью-йоркским Янки. Нью-Йорк Янки. С 1913-го американская профессиональная бейсбольная команда. Я был первым полевым игроком, поэтому Янки сначала придется избавиться от Лу Геррига, который у них тогда играл на первой базе но я рассчитывал, что победит сильнейший, и это, разумеется, буду я. Хенри Луис Лу Геррик, 1903-1941, американский бейсболист. Когда я прибыл на стадион пробоваться в команду, тренер первым делом сказал мне, «Не похож ты на первого филдера». «Внешность обманчива. Посмотрите, как я играю. Я лучше всех». Тренер покачал головой. «По-моему, я ни разу не видел таких бейсболистов. Ты уверен, что я играл на первой базе?» «Дайте мне в руку биту, и я вам покажу, кто я». «Ладно», — сказал тренер. «Но лучше, если ты не будешь зря тратить мое время. Мы на втором месте, и до первого нам всего одна игра». Я не понял, как это соотносится со мной, но сделал вид, что оценил важность такого достижения. «Когда я возьму на себя первую базу, вы на пять игр обеспечите себе первое место», — подначал я этого сукина сына. Вокруг нас стояло около полудюжины недоумочного вида бейсболистов. Перебрасывались мячом и трепались. Тренер махнул одному. «Эй, Сэм!» — зарал он. «Иди-ка сюда! Покидай мячиков в этого парня! Он думает, что он лугерик!» «А вы откуда знаете?» — спросил я. — Если ты тратишь мое время, я лично вышвырну твою задницу с этого поля, — ответил тренер. Я уже понял, что мы с ним никогда не станем друзьями. Но я этому мерзавцу покажу. Очень скоро он поддавится собственными словами. Я взял биту и направился к дому. Чувствовал я себя очень уверенно. Питчер Сэм занял место в кругу. Как подающий, он не производил никакого впечатления. Лет двадцати пяти и щупленького телосложения, неловко болтавшегося на шестифутовом каркасе. Не думаю, что он весил больше ста тридцати футов даже насквозь мокрым и с кегельным шаром в охапке. «А получше у вас никого нет?» — крикнул я тренеру. «Сэм!» — заорал тренер. «Засвети пареньку, чтоб задымилось!» Сэм улыбнулся. В кино сниматься ему не грозит. Пара передних зубов у него торчала так, что он напоминал двоюродного брата Маржа. На пробу я несколько раз замахнулся. Затем Сэм очень медленно свернулся в пружину. На это ему потребовалось неимоверно долгое время. Как будто змея разматывалась. Улыбка не сходила с его лица. Это было последнее, что я помнил перед тем, «Как оказаться в Вавилоне?» Президент Рузвельт В Вавилоне было поистине прекрасно. Я отправился гулять вдоль реки Евфрат. Со мною была девушка. Очень красивая. В такой мантии, сквозь которую видно тело. И в изумрудном ожерелье. Мы беседовали о президенте Рузвельте. Фрэнклин Делано Рузвельт, ФДР. 1882-1945. 32-й президент США. 1933-1945. Она тоже оказалась демократом. Крупные и тугие груди, к тому же демократ. Идеальная женщина для меня. «Хорошо бы президент Рузвельт был моим отцом», сказала она хрипловатым как мед голосом. «Если бы президент Рузвельт был моим папой, я бы каждое утро готовила ему завтрак. Я делаю очень хорошие вафли». «Ну и девчонка! Ну и девчонка! На берегах Евфрата Вавилонских, ну и девчонка!» Будто песня заиграла по радио у меня в голове. «Вавилонские песочные часики». «Как же ты делаешь свои вафли?» — спросил я. «Беру два яйца», — сказала она и вдруг посмотрела на свои часики. Вавилонские песочные часики. В них было двенадцать песочных часов, и время они показывали песком. «Уже почти двенадцать», — сказала она. «Пора на поле. Игра начинается в час». «Спасибо», — сказал я. «Я совсем забыл о времени. Когда ты заговорила о президенте Рузвельте и вафлях, Мой разум не мог ни о чем больше думать. Два яйца. Вафли должны быть замечательные. Когда-нибудь обязательно сделай мне такие. «Сегодня вечером, герой», — ответила она. «Сегодня вечером». «Хорошо бы сегодня вечером настало тут прямо сейчас». Мне хотелось вафель, и чтобы она еще поговорила о президенте Рузвельте. «На в уходу носор». Когда мы пришли на стадион, меня там уже поджидали пятьдесят тысяч человек. Все они встали и радостно закричали, когда я вступил на поле. Навуходоносор разместил на стадионе три дополнительных подразделения кавалерии, чтобы держать болельщиков под контролем. Днем раньше там чуть не вспыхнул бунт и кого-то ранило, поэтому старик Нав решил в сегодняшней игре судьбу не испытывать. Кавалерия смотрелась очень ловко в своих доспехах. По-моему, они радовались, что оказались на стадионе и смотрят, как я выбиваю хоум-раны. По-любому лучше, чем идти на войну. Я двинулся в раздевалку, и девушка двинулась со мной. Ее звали Нанадерат. Я вошел, и все игроки замолчали и посмотрели, как я направляюсь в свою личную гардеробную. Повисла мертвая тишина. Никто не знал, что сказать. Я их не виню. В конце концов, что вообще можно сказать человеку, выбившему 23 хоумрана из 23 последних раз, когда брал в руки биту? Мы со всей командой давно не нуждались в пустой болтовне. Я был для них как Бог. Они молились в храме моей биты. Бейсбольный сезон 596 года до Рождества Христова. Стены моей гардеробной были увешаны гобеленами с изображением моих бейсбольных подвигов, вытканных золотом и усеянных драгоценными камнями. Вот гобелен, на котором я обезглавливаю питчера ударом в линию. На другом гобелене показана команда противника, сгрудившаяся вокруг дыры в инфилде между второй и третьей базами. Мяч в тот раз так и не нашли. Еще один изображает, как я принимаю чашу драгоценных камней от Новоходоносора за удачное завершение сезона 596 года до Рождества Христова, со средним результатом 890. На Наде Рад сняла с меня одежды, и я возлег на стол из чистого золота, а она сделала мне предматчевый массаж, умастив меня редкими и экзотическими маслами». Руки у нее были такие нежные, что казалось, это лебеди любят друг дружку в ночь полнолуния. После массажа Нанадират облачила меня в бейсбольную форму. У нее это заняло пять минут. Она делала все очень чувственно. А когда закончила надевать на меня форму, у меня встал, и когда добралась до обуви, я едва не кончил. Завершила она тем, что нежно и любовно, Огладила мои шипы. «Ах, Эдем!» «Рай может быть и на земле, если вы звезда вавилонского бейсбола». «Отель первой базы». «Ладно, Пентюх, подымайся!» Мой слух высверлило таким голосом, будто кто-то нарочно давил каблуком очки почтенной старушки. «Выспался и хватит! Просыпайся! Это тебе не отель!» «Это бейсбольное поле!» — продолжал елозить голос. На мою голову словно уронили сейф. Я открыл глаза. Надо мной стояли тренер с Сэмом и смотрели на меня сверху вниз. Тренер явно очень злился. Сэм пощенячьи улыбался и оскал его тянули за собой передние зубы. Я лежал на травке возле первой базы. Команда отрабатывала беттинг. Игроки все время поглядывали на меня и отпускали шуточки. Всем было хорошо, кроме тренера и меня. «Я знал, что ты никакой не бейсболист», — сказал он. «Ты не похож на бейсболиста. Я думаю, ты и бейсбольного мяча никогда раньше не видел». «Что произошло?» — спросил я. «Ты только послушай его, Сэм», — сказал тренер. «Нет, ты понял?» «Этот щегол у меня спрашивает, что произошло. А что, ё, твою мать, могло по-твоему произойти? Перебери все варианты и сам скажи мне, что могло произойти. Что в самом деле могло произойти?» Тут он снова принялся орать. «Тебя шарахнуло по башке. Ты просто торчал на поле, как придур какой-то. И тебя шарахнуло по башке. Ты даже не шевельнулся. Мне кажется, ты даже меча не заметил. Стоял там. «Будто на остановке автобуса ждал!» И он нагнулся ко мне, схватил меня за воротник и поволок по траве на улицу. «Эй, перестаньте!» — сказал я. «Прекратите! У меня голова раскалывается! Что вы делаете?» Слова мои не возымели на него никакого действия. Он лишь тащил меня дальше, а потом оставил лежать на тротуаре. Я долго там провалялся. Сначала думал, что, наверное, не приспособлен быть профессиональным бейсболистом. Потом я подумал о своих вавилонских грезах и о том, как это было приятно. Вавилон. Какое милое место. Так все и началось. С тех пор я туда возвращаюсь все время. Ковбой в Вавилоне Удар бейсбольным мячом по голове стал моим билетом в Вавилон 20 июня 1933 года. Как бы там ни было, теперь у меня оставалось несколько часов до встречи со своим первым за три с лишним месяца клиентом. Поэтому я от морга дошел до Портсманской площади на краю Китай-города, сел на лавочку и стал рассматривать, как по парку туда-сюда бродят китайцы. Потом я решил немного погрезить о Вавилоне. Все было мне подвластно. Заряженный револьвер, немного свободного времени. Потому я и отправился в Вавилон. Мои последние приключения в Вавилоне касались крупного детективного агентства, которое я там завел. Я был самым знаменитым частным сыщиком Вавилона. Моя роскошная контора находилась у самих висячих садов. На меня работали три очень искусных оперативника, а секретаршей служила потрясающая красотка. Глаз не оторвешь. На Наде рад. Она стала постоянной героиней моих приключений в Вавилоне. Идеальная партнерша во всем, что я там делал. Когда я был в Вавилоне ковбоем, она была учительницей, которую похитили плохие парни, и я ее спас. В тот раз мы чуть не поженились. Но что-то помешало, и этого не случилось. В моей военной карьере я был в Вавилоне генералом, а она медсестрой. Ухаживала за мной, пока не исцелила от жутких ран, которые я получил в битве. Она омывала мне лицо прохладной водой, а я жаркими вавилонскими ночами метался в муках и бреду. На ныде рад мне всегда было мало. Она постоянно ждала меня в Вавилоне. Она с длинными волосами, гибким телом и грудями, что путали мне все чувства. Подумать только, я б ни за что ее не встретил, не шарахни мне по голове бейсбольным мечом. Терри и пираты Иногда я забавы ради прикидывал, какую форму могут принять мои приключения в Вавилоне. Иногда они бывали книгами, которые можно читать в уме, но чаще всего смотрелись как фильмы. Хотя один раз я сделал их пьесой, где сам был вавилонским «Гамлетом», а на Надират, Гертруды и Офелии сразу. Пьесу я бросил посреди второго акта. Когда-нибудь вернусь и продолжу с того места. Конец там должен отличаться от того, чем закончил пьесу Шекспир. У моего «Гамлета» будет счастливый финал. Мы с Наной Дерат улетим на самолете, который я сам изобрету и построю из пальмовых листьев, а мотор у него будет работать на меде. Мы улетим в Египет и будем ужинать там с фараоном на золотой барке, плывущей по Нилу. Да, к такому нужно вернуться как можно скорее. Кроме того, я пережил в Вавилоне полдюжины приключений в виде комиксов. Так их делать очень весело. Они срисованы с Терри и пиратов. Героини комиксов на надират смотрится очень здорово. «Терри энд де Пайротс» 1934-1946. Комикс американского художника Милтона Артура Канифа 1907-1988. «Я только что закончил детектив о частном сыщике», в форме повести для детективного журнала вроде «Грошового детектива». «Дайм Детектив Magazine, 1931 1931-1953. Американский популярный ежемесячный журнал, издательство «Попюлэр Publication. Читая повесть абзац за абзацем, страницу за страницей, я переводил слова в картинки, которые можно смотреть и перематывать в уме, словно видеть сон. Детектив заканчивался сценой, в которой я ломаю руку Лакею, пока он пытается зарезать меня тем же ножом, которым прикончил старую вдову, мою клиентку, нанявшую меня разобраться с некими украденными полотнами. «Видишь», — сказал я, торжествующе повернувшись к Нане Дерат и оставив злобного негодяя корчиться от боли на полу, «расплата за жизнь, исполненную воровства, предательства и убийств». «Это действительно сделал Дворецкий?» «О «Ох!» — простонал Дворецкий с пола. «А ты мне не верила!» — сказал я на недерат. «Ты говорила, что Дворецкий этого сделать никак не мог, но я-то знал, и теперь свинья заплатит за свои преступления». И я хорошенько пнул его в живот, отчего он вынужден был перестать думать о боли в руке и сосредоточиться на области желудка. «Я был не только самым знаменитым детективом в Вавилоне, но и самым крутым, как скальный утес. Злоумышленники мне были без надобности, и с ними я мог обходиться крайне жестоко». «Дорогой», — сказала Нанадират, — «ты так изумителен, но обязательно ли было пинать его в живот?» «Да», — ответил я. Нанадират обвела меня руками и прижалась ко мне всем своим прекрасным телом. Потом заглянула мне в холодные стальные глаза и улыбнулась. «Ну и ладно», — сказала она. «Никто не совершенен, дурында ты этакая». «Пощады!» — сказал Дворецкий. «Дело закрыто». Мин беспощадный. Сидя на садовой скамейке, Когда Соединенные Штаты Америки едва-едва вступили в войну с Японией, Германией и Италией, я решил свое следующее приключение частного сыщика в Вавилоне оформить в виде романа с продолжением, в котором будет пятнадцать глав. Я сам, разумеется, буду героем, а на Наде рад героиней, моей преданной и любящей секретаршей. Негодяем я решил позаимствовать мина беспощадного из сверка Гордона. Флэш Гордон с 1934 -го, комикс, начатый американским художником Алексом Реймондом 1909-1956. Придется изменить ему имя и немного подправить характер, чтобы отвечал моим нуждам. Это не трудно. Такое вообще-то мне доставит массу удовольствия. Очень приятную порцию своих восьми лет я придумывал ситуации и персонажей в Вавилоне к пущему несчастью, вплоть до того, что это пошло во вред моей реальной жизни, какой бы та ни была. Уж лучше древний Вавилон, чем в двадцатом веке пытаться свести концы с концами ради какого-нибудь гамбургера. А на я люблю гораздо больше любой женщины, с которой встречался воплоти. Первое. Что делать с Мином Беспощадным? Поменять ему имя. Вот первое, что нужно сделать. В моем сериале он станет доктором абдулом Форсайтом. Всем известно, что щедрее и добрее его нет в Вавилоне человека. Однако под его клиникой, где он бесплатно лечит бедняков, имеется тайная лаборатория. И там он конструирует мощный и злобный луч, которым хочет завоевать весь мир. Луч этот превращает людей в теней роботов, абсолютно подвластных доктору Форсайту и по малейшему его мановению, выполняющих черное дело. Он разработал план — создать искусственную ночь, состоящую из его теней роботов, которые будут перемещаться из города в город под покровом настоящей ночи, порабощать ничего не подозревающих горожан и превращать их в новых теней роботов. «План очень искусный!» Доктор Форсайт уже превратил в теней роботов тысячи ничего не подозревающих беспомощных бедолаг, пришедших к нему в клинику за бесплатной медицинской помощью. Они приходили, чтобы доктор Форсайт им помог, а затем исчезали с лица земли. В Вавилоне их отсутствия никто не замечал, такими бедными они были. Иногда приходили их родственники или друзья узнать, куда они пропали. Часто и они, в свою очередь, исчезали. Вот изверг. Чтобы привести план в действие, ему требовался только один компонент. Превратив людей в теней роботов, он складывал их, как газеты, в тайном хранилище неподалеку и дожидался часа, когда их, словно искусственную ночь, можно будет выпустить в мир. Фокусник Шу проще! «Прошу проще. Вдали я услышал звук, нацеленный в меня, но разобрать, что это, не сумел. «Прошу прощения! Прошу прощения!» Звук был словами. Вавилон повалился на бок и остался лежать. «Прошу прощения! Козырь! Это ты?» Я поднял голову, бесповоротно вернувшись в так называемый реальный мир. Голос принадлежал моему старому товарищу по оружию с гражданской войны в Испании. Я не видел его много лет. «Ну, будь я!» — произнес я. «Сэм Хершбергер! Те ночи в Мадриде! Вот были денечки!» Я встал, и мы пожали друг другу руки. Мне пришлось пожимать ему левую, правой не было на месте. Я вспомнил, когда ему ее оторвало. Для Сэма это был неважный день поскольку Сэм работал профессиональным жонглером и фокусником. Посмотрев на оторванную руку, упавшую на землю, Сэм только и смог вымолвить «Вот трюк, который я никогда не смогу повторить». «Ты, похоже, был где-то за миллион миль отсюда», сказал он теперь, годы спустя в Сан-Франциско. «Я замечтался», — ответил я. «Совсем как в старину», — сказал он. Похоже, половину того времени, что я знал тебя в Испании, тебя там вообще не было. Я решил сменить тему. «И чем ты нынче занимаешься?» — спросил я. «Работаю не меньше любого однорукого жонглера или фокусника. Все плохо, а?» «Да нет, грех жаловаться. Я женился на одной хозяйке салона красоты, а у нее пунктик насчет недостающих частей тела». Иногда она мне намекает, что я был бы вдвое сексуальней, если б у меня осталась только одна нога. Но так уж вышло. Гораздо лучше, чем зарабатывать на жизнь». «А как же партия?» — спросил я. «Мне казалось, они тебя любят». «Они меня любили, когда у меня было две руки», — ответил он. «А с одной я им ни к чему». Меня запускали на разогрев, когда в долине нужно было фермеров вербовать. Те собирались поглядеть, как я жонглирую и показываю фокусы, а потом слушали про Карла Маркса, про то, какая великая советская Россия, про Ленина. Да ладно. Давно дело было. В конце концов, надо и дальше двигаться. Если не будешь, можно травой порасти. А ты чем занимался?» Последний раз, когда мы виделись, у тебя в заднице была пара пулевых отверстий, и ты собирался стать врачом. Как тебя вообще в задницу подстрелили? Насколько я помню, фашисты были у нас по левому флангу, за нами никого, а ты сидел в траншее. Откуда ж пули прилетели? Вот что осталось для меня загадкой навсегда. Я не собирался ему рассказывать, что поскользнулся, когда ходил по большой нужде и сел на собственный пистолет отчего тот выстрелил и проделал две аккуратные дырки сквозь обе мои ягодицы. «Сколько воды утекло!» — ответил я. «Мне больно даже думать об этом». «Я тебя понимаю», — сказал он, глядя на то место, где раньше была его рука. «Ну? И стал ты в результате врачом?» «Нет», — ответил я. «Там все получилось не очень так, как я рассчитывал». «И что сейчас делаешь?» «Я частный сыщик», — сказал я. «Частный сыщик», — сказал он. Барселона. В последний раз я видел Сэма в Барселоне в тридцать восьмом. Он был чертовски хорошим жонглером и фокусником. Руку его очень жалко, но мне показалось, что он использовал ее отсутствие как нельзя более себе на руку. Надо уметь обходиться». Мы немного повспоминали гражданскую войну в Испании, а потом я развел его на пять дубов. Никогда своего шанса не упускаю. — Кстати, — сказал я, — ты вернул мне ту пятерку, которую я тебе одолжил в Барселоне. — Какую пятерку? — спросил он. — Что, не помнишь? — сказал я. — Нет, — ответил он. — Ну и ладно, — сказал я. — Подумаешь. И начал было менять тему. — Минуточку, — сказал он. Сэм всегда был бессовестно честным человеком. «Я не помню, чтоб занимал у тебя пять долларов. Когда это случилось?» «В Барселоне. За неделю до того, как мы уехали, но...» «Не стоит об этом. Все нормалек. Если не помнишь, не хочу тебе напоминать. Что прошло, то прошло. Забудь!» И Я снова начал менять тему. Через несколько мгновений, отдав мне пять дубов,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 в составе антифашистских интернациональных бригад, сражавшихся на стороне республиканцев в гражданской войне в Испании, 1936-1939, названа в честь 16-го президента США, 1861-1865, Эйбрахэма Линкольна, 1809-1865.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 «Алло», — говорила моя мама, сняв трубку. «Привет, мам, это я». «Алло, кто это? Алло! Мам!» «Ведь это не может звонить мой сын. Алло! Мам!» — всегда ныл я. «Похоже на голос моего сына», — всегда отвечала она. «Но ему бы не хватило наглости звонить, если б он до сих пор был частным детективом»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 только потому, что я частный детектив. Я по-прежнему тебя люблю». «А как же восемьсот долларов?» — говорила она. «На любовь моего сына нельзя купить кварту молока или буханку хлеба. Ты кем себя вообразил, а? Сердцем не разбиваешь. На привычную работу не устроился. Должен мне восемьсот долларов. Частный детектив. Так и не женился. Внуков нет. Что же мне делать?» «За что мне такое проклятие, сын, идиот?» «Мам, не говори таких вещей», — как по нотам ныл я. «Раньше нытье это выжимало из нее пятерку или десятку, но теперь ничего, шиш на постном масле. Просто нытье, но если я ей не звонил, получалось только хуже, поэтому я ей звонил и бы не хотел, чтобы получалось хуже, чем и так есть».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 Уеду в Мексику и буду просто сидеть там на пляже и грезить о Вавилоне. И под боком у меня будет на Нади Рад. Вся такая великолепная в купальнике. Но вот сейчас мне лучше сходить и позвонить маме. Любовь к дяде Сэму Я зашел в ближайший бар на улице Керни, чтобы позвонить с их платного телефона.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 «Дядю Сэма люблю. Никаких неприятностей. Китаец, не японец, лояльный. Налоги плачу, комар носа не подточит». Анкл Сэм. Предположительно, с 1812-го. Популярный персонифицированный образ США, чье появление американский фольклор связывает с мясником Сэмуэлом Уилсоном, 1766 1854 -й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 А когда умрет, ее гроб на кладбище повезут автобусом. Автобус, разумеется, выкрасят в черный, а на всех сиденьях безумными пассажирами рассядутся цветы. Некоторые люди не ценят, как им в жизни повезло. Барабаны, фуманчу. Короткая автобусная поездка на вершину холма – хорошее время для размышления о моем частном сиском в вавилонском сериале. Я откинулся на спинку.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 На самом деле я большой кинолюб. Мак Мандрагор, Фантом подползает, Приключения капитана Чуда, Таинственный доктор Сатан, Тень, Барабаны фуманчу и Железный коготь. Мак Мандрагор, 1939, киносериал студии Columbia Pictures, режиссеры Норман Деминг и Сэм Нельсон. Фантом подползает. 1939. -й. Киносериал студии Universal Pictures. Режиссёры: Форд Бип и Сол Гудканд. Приключения капитана Чуда. 1941. -й. И таинственный доктор Сатан. 1940. -й. И Барабаны Фуманчу. 1940. -й. Киносериалы студии Republic Pictures. Режиссёры: Уильям Уитни и Джон Инглиш. «Тень» 1940 и «Железный клоготь». Киносериалы студии «Коламбия Пикчерс». Режиссер Джеймс У. Холм. Все это хорошее название. И мне для моего сериала требовалось такое же хорошее. Пока автобус перемещался к вершине холма Ноб, останавливаясь и снова двигаясь, подбирая и высаживая пассажиров,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 Денёк очень тёплый, а на улице перед нашим домом стоял новенький Ford модели «Ти». И чуть раньше я подходил к нему и нюхал, какая это новая машина. Ford Model Ти» — первый в мире дешёвый массовый автомобиль, разработанный в 1908-1910 годах в нескольких модификациях, который компания Ford Мотор» выпускала в 1913-м,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 Доктор Абдул Форсайт. Но я пока не придумал имени самому себе. Ой-ой-ой, куда смотрела мое соображалово? Надо бы себе имя придумать. Может, и в названии пригодится. Имя Асмачо я уже присвоил себе для вавилонского детективного романа, который только что закончил переживать. Но мне вовсе не улыбалось пользоваться тем же именем в других приключениях. Мне нравилось менять себе имя.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 Возвращаясь два квартала к намеченной автобусной остановке, я перебрал в уме несколько. Мне нравится имя Смит. Не знаю почему, но мне это имя всегда нравилось. Некоторые считают его слишком заурядным. Я нет. Смит. В уме я посмотрел несколько вариаций Смита. Эрл Смит, Кэрри Смит, Хамфри Смит, Джордж Смит, как у Рафта, Уоллес Смит. Панчо Смит, Ли Смит, Морган Смит, Канонерка Смит, Рыжий Смит, Картер Смит, Рекс Смит, Коди Смит, Кремень Смит, Терри Смит, Хохотунчик Смит, Майор Смит. Это мне очень понравилось. Оклахомец Джимми Смит. ФДР Смит. Имена герой выбирает в честь кинозвезд. Эрла Флинна, 1909-1959, Кэрри Гранта, 1904-1986, Хамфри Богорта, 1899-1957, Джорджа Рафта, 1901-1980, Олиса Бири, 1885-1949, а также прочих героических личностей, как реальных, так и вымышленных.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 и съела в жизни слишком много черствых пончиков. Слишком тусклый фитилек по сравнению с той проституткой, которая сейчас составляла ему компанию, той, кого вскрыли ножиком для писем. На несколько секунд в уме я увидел ее мертвое тело. Выглядела она что надо. Затем подумал о красивой блондинке, которую встретил на выходе из морга. Как она плакала, когда я ее увидел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 Смотреть, как служители завершают спуск тела мёртвой хозяйки по лестнице. Справлялись они с этим весьма неплохо. Конечно, такова их профессия, но я не мог не восхищаться. Мне кажется, всё, что делаешь, может стать искусством, и они подкрепляли мою теорию, перемещая труп этой старой кошёлки так, будто она была ангелом или, по крайней мере, миллионершей. «Хозяйка — Хозяйка? — спросил я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 Ниже падать уже некуда. Господи, как я мог жить так, как жил? Даже страшно. Я переступил через какие-то неопределенные предметы, валявшиеся на полу. Я намеренно к ним не очень присматривался. Не хотелось знать, что это такое. Кроме того, я старался не смотреть на кровать. Моя постель напоминала нечто уместное в палате психиатрической клиники для буйных. Я не мастер по заправке постелей, даже когда на меня находит стих заправлять их. А такие дни давно минули. Мать постоянно орала на меня. «Почему ты не заправляешь постель? Неужели я должна за тебя все делать?» Когда же я заправлял постель, она орала. «Почему ты не заправляешь постель, как полагается? Посмотри на свои простыни. Они петлями перекручены. Я прямо не знаю, что делать. Смилуйся, боженька, смилуйся надо мной». И теперь я должен ей 800 долларов. Постель моя напоминает виселицу, на которой вздернули тех, кто покушался на Авраама Линкольна. А матери я на этой неделе не позвонил. Чтобы произвести впечатление на клиента, следовало принять душ. Поэтому я разделся и уже совсем было повернул кран, когда понял, что у меня нет мыла. Последний обмылок у меня смылился несколько дней назад. Кроме того, бритва моя обладала лезвием настолько тупым, что им и грушу не побрить. Я подумал было снова надеть на себя одежду, выйти и купить мыло и бритвенных лезвий, но вспомнил, что на милю в округе не осталось ни одной лавки, которой я не был бы должен. Стоит сверкнуть этой пятидолларовой банкнотой перед каким-нибудь лавочником, и он меня на куски разорвет. «Нет, сэр! Что же мне делать?» Занять мыло или бритвенное лезвие у кого-нибудь из соседей я тоже не мог, поскольку не осталось ни одного, у кого бы я уже не занимал, будто лесной пожар. Мне бы не судили даже пластырь. Возьмись я резать себе горло. Я обдумал все это очень тщательно. Мысли мои двигались примерно так: вода важнее мыла. То есть что такое мыло без воды? Ничто и больше ничего. Поэтому логично, что вода справиться с ситуацией сама по себе а кроме того это лучше чем ничего если вы меня понимаете убедив себя в том что это логично я опустил воду и шагнул под душ и немедленно шагнул из под него завопил я заскакав от боли вода была обжигающей горяча и я за это расплачивался Очень жаль, что мышление не донесло меня до того места, в котором температуру воды следует отрегулировать так, чтобы выдержал человек. Ну что ж, простой недогляд с моей стороны. Как только боль утихла, я подкрутил горячие и холодные краны, дабы они сочетались в создании приятной среды для принятия души без мыла. Обычно в душе я пою, поэтому я начал петь в душе. «О верные Богу, радостно ликуйте! Придите, придите в оград Вифлеем! Царь там родился, царь небесных воинств!» Adeste fidelis. Латынь. «Придите, верные!» Католический рождественский гимн, известный со второй половины XVIII века. Перевод Восканова-Сахарова. В душе я всегда пою рождественские гимны. Несколько лет назад... Когда жил в квартире пошикарней, со мной провела ночь одна женщина. Она работала секретаршей у торговца подержанными автомобилями. Мне она очень нравилась. Я лелеял надежды, что у нас с нею завяжется что-то потяжелее, а также, что мне скинут несколько долларов с подержанной машины. Мы вместе сходили на несколько свиданий, но тут был наш первый раз вместе в постели. И у нас все неплохо получалось, по крайней мере, я так считал были дни, когда у меня имелось мыло, поэтому утром я отправился в душ. Когда выходил из комнаты, она еще лежала в постели. Я зашел в душ и запел. И вот в полночный час раздался старый добрый гимн. Строка из стихотворения 1849 у нитрианского пастора Эдмунда Сиерза, положенного на музыку 1850 Ричарда Сторза Уилса и ставшего популярным американским рождественским гимном. «Я пел себе и пел. Закончив душ, я вернулся в спальню, а женщины там не было. Она встала, оделась и ушла, не сказав ни слова. Однако на столике у кровати оставила записку. В записке говорилось «Уважаемый мистер Зырь, спасибо за приятно проведенное время, пожалуйста, больше не звоните мне». Искренне ваша Дотти Джоунс. Наверное, некоторым не нравится слушать рождественские гимны в июле. Всемирно известный спец по носкам. Я завершил личную гигиеническую оргию, закатив своему лицу самый неэффективный сеанс бритья на свете, благодаря тупости бритвенного лезвия, самого острого, что у меня было. После чего прочесал разнообразные кучи одежды, и подобрал себе самый чистый гардероб, который только можно в условиях, создававшихся месяцами крайней нищеты, а кроме того удостоверился, что на мне два носка. Они, разумеется, не совпадали, но походили друг на друга, если вы, конечно, не всемирно известный спец по носкам. Слава Богу, обо всем этом теперь позаботится мой новый клиент. Он вытащит меня из этого ада, в котором я живу. Я взглянул на часы, стоявшие на столике у кровати. Их циферблат еле проглядывал из-под тысячи осколков безнадежной суеты. Довольными часы не казались. Наверное, они предпочли бы стоять в доме банкира или какой-нибудь школьной Грымзы, а не сан франциского частного сыщика, которому не везет. Стрелки деморализованных часов говорили 5.15. До встречи с клиентом перед радиостанцией на улице Пауэлл Мне оставалось сорок пять минут. Я надеялся, то, чего клиент от меня захочет, будет происходить на радиостанции, потому что внутри я ни разу не был, а радио слушать любил. У меня много любимых передач. Итак, вот я вымыт, выбрит, чист и одет. Наверное, пора в город. Я решил пройтись пешком, поскольку очень к этому привык, но такие дни сочтены. Щедрый гонорар от моего клиента положит этой практике конец, поэтому нынешняя прогулка в центр города — этакое прощание с пешкадралом вообще. Я снова надел куртку, у которой в каждом кармане было по револьверу, один заряженный, один пустой. Оглядываясь теперь на все это, жалею, что не выложил из кармана пустой. Но вернуться в прошлое, и все переделать не получится. Придется с этим жить. Перед тем, как выйти из квартиры, я огляделся. Забыл ли я что-нибудь? Разумеется, нет. У меня в этом мире так мало барахла, что нечего к чертовой бабушке и забывать. Часы с браслеткой? Нет. Печатку с огромным бриллиантом? Нет. Кроличью лапку на счастье? не Её Ее я слопал очень давно. Поэтому, стоя на пороге с двумя револьверами в карманах, я был готов к выходу, как вообще не бывает не давало мне покоя одно — тот факт, что по-прежнему надо позвонить матери, снова провести тот же самый разговор и получить свою недельную порцию оскорблений. Ну что ж, если под жизни хотели совершенства, ее бы такое сделали с самого начала, и я не о райском саде говорю. Прощайте, нефтяные скважины рот -Айленда. Когда я покидал здание... Любителей и плакальщиков по домохозяйке на лестнице уже не было. Вот уж точно балаганных комиков по ошибке выпустили на сцену жалкой оперы «Скорби», но теперь все разбрелись по своим крысиным норам, а хозяйка, как была мертва, так и осталась. Я думал о ней, выходя из дома. Ведь хорошо я ее надул, добившись отсрочки истории про дядю, который обнаружил целые залежи нефти в Рот-Айленде. Здорово на меня вдохновение накатило, будто с левого края поля, и старуха заглотила. Я мог бы стать выдающимся политиком, если б не Вавилон. Пока я спускался по парадной лестнице, меня посетило видение. Домхозяйка сидит и думает о нефтяных скважинах в Рот-Айленде. И тут у нее останавливается мотор. Я слышал, как она говорит себе — Я никогда раньше не слыхала о нефтяных скважинах в Рот-Айленде. Что-то тут не так. Я знаю, что много нефтяных скважин есть в Оклахоме и Техасе. Я видела их на юге Калифорнии, но нефтяные скважины в Рот-Айленде... И тут ее сердце остановилось. Хорошо. Славные картинки Я шел по улице Ливинорд очень тщательно, не думая о Вавилоне, и тут с другой стороны улицы меня вдруг заметил молодой человек чуть за двадцать и принялся махать мне руками. Я его никогда раньше не видел. Я не знал, кто он такой. Интересно, в чем же дело? Ему очень хотелось перейти через дорогу ко мне, однако свет был красный, и молодой человек стоял и ждал, пока тот сменится. А ожидая... Махал в воздухе руками, как спятившая мельница. Когда свет сменился, молодой человек побежал ко мне через дорогу. «Привет, привет!» — сказал он, как давно пропавший брат. Все его лицо было в угрях, а глаза страдали от слабости характера. «Что же это за субъект? Ты меня помнишь?» — спросил он. «Я не помнил, а если б даже и помнил, то не захотел бы вспоминать». Но я уже сказал выше, что не помнил. «Нет, я тебя не помню», — сказал я. На нем была не одежда, а черти что. Выглядел он не лучше меня. Когда я сказал, что не знаю его, он впал в сильное уныние, как будто мы с ним были добрыми друзьями, и я о нем совсем забыл. Откуда к чертям собачьим этот парень выскочил? Теперь он смотрел себе на ноги, словно щенок, только что получивший взбучку. «Ты кто?» — спросил я. «Ты меня не помнишь?» — печально ответил он. «Скажи мне, кто ты, и я тебя, может, вспомню», — сказал я. Теперь он уныло качал головой. «Да ладно тебе», — сказал я. «Выкладывай. Ты кто?» Он продолжал качать головой. Я начал его огибать. Он потянулся ко мне и рукой, Дотронулся до моей куртки, как будто не хотел, чтобы я уходил. У меня появилась вторая причина отдать куртку в чистку. — Ты продал мне картинки, — медленно вымолвил он. — Картинки? — переспросил я. — Ага. — Картинки с дамами без одежды. Славные такие. Я принес их домой. Помнишь остров сокровищ? Всемирную ярмарку. Я отнес картинки к себе домой. Ох ты ж, черт! Но еще бы он не отнес картинки к себе домой. Мне нужны еще, — сказал он. Те картинки уже старые. Я представил себе, как сейчас выглядят эти картинки, и содрогнулся. У тебя еще есть? Я бы купил, — сказал он. Мне новые нужны. Это было давно, — ответил я. Я больше таким не занимаюсь. То было одноразовое предприятие. «Нет, это было в 1940-м», ом сказал он. «Всего два года назад. Неужели у тебя ничего не осталось? Я тебе за них хорошо заплачу». Теперь он смотрел на меня умоляющими собачьими глазами. Ему отчаянно хотелось порнографии. Я видел такой взгляд и раньше, но торговля грязными открытками осталась в прошлом. «Иди ты нахуй, извращенец!» — сказал я и зашагал по Ливену Орту к радиостанции. «Мне есть чем заняться, вместо того, чтобы стоять на перекрестках и разговаривать с дураковатыми половыми извращенцами». Я снова содрогнулся, подумав о том, как состарились те картинки, что я продал ему на всемирной ярмарке в 1940 году. «Педро и пять его романтиков!» Я прошел еще несколько кварталов по улице на встречу встречи со своим клиентом и вспомнил, какой сон приснился мне прошлой ночью. Мне снилось, что я прославленный повар с юга от границы. И я открыл в Вавилоне мексиканский ресторан, где фирменно готовят фаршированные перчики и энчелады с сыром. Отсылка к популярной песне «South of the Border» 1939 Джимми Кеннеди и Майкла Карра и одноименному вестерну американского режиссера Джорджа Шормана, для которого она и была написана. Он стал самым знаменитым рестораном в Вавилоне. Располагался он у висячих садов, и там ели лучшие люди Вавилона. Туда часто заходил новохудоносор, но фирменные блюда были ему без разницы. Он предпочитал тако. Иногда он сидел, и в каждой руке у него было по таку. Вот же человек, все время шутки отмачивает. В людей этими своими таку тычет. На работала там танцовщицей. В ресторане имелась сцена с оркестриком Мариачи, Педро и пять его романтиков. Когда они играли, просто буря подымалась. А когда танцевала на Рад, все требовали больше пива, чтобы охладиться». В древнем Вавилоне танцевал настоящий мексиканский фейерверк. Ой-ёй! -ой. Я вдруг поймал себя на том, что иду по улице на встречу с клиентом и снова думаю о Вавилоне. Большая ошибка. Я немедленно остановил эту мысль. Вдарил по тормозам. Надо осторожнее. Нельзя, чтоб Вавилон меня зацепил. У меня слишком много намечается. Вавилон потом. Я перестроил узоры своих мыслей чтобы сосредоточиться на чем-нибудь другом, а думать решил о своих башмаках. Мне нужна новая пара. Те, что на мне уже сносились. Смит-Смит. До радиостанции мне оставался один квартал. Я по-деловому думал о своей обуви, и тут у меня в голове вдруг вспыхнуло имя Смит-Смит, и я выпалил. Здорово! Меня мог услышать весь мир, Но, к счастью, вокруг никого не оказалось. Тот квартал на улице Пауэлл был тих. На обоих углах виднелось по несколько человек, но в середине квартала я был один. Удача меня еще не покинула. «Смит-Смит», — подумал я, — «вот имя для моего частного сыщика в Вавилоне. Его будут звать Смит-Смит». Я только что придумал идеальную разновидность имени Смит. Я объединил его со вторым Смитом. Я очень собой гордился. Жаль только, что не с кем поделиться моим достижением, но я знал, стоит мне кому-нибудь рассказать про Смита Смита, и появится веская причина для невольной поездки в дурдом. А ездить туда мне как раз не интересно. Оставлю-ка я Смита Смита при себе. И я вернулся к мыслям об башмаках. Жареная индейка с подливкой К радиостанции я прибыл без десяти шесть. Мне хотелось не опаздывать, чтобы показать, я надежный частный сыщик, которому есть чем заняться и помимо грез о Вавилоне. Перед радиостанцией больше никого не было. Мой клиент, кем бы он ни был, еще не подъехал. Мне было очень любопытно, кто именно появится. Я не знал, мужчина это будет или женщина. Если женщина, я надеялся, что она окажется очень богата и красива и влюбится в меня до беспамятства, и захочет, чтобы я отошел от своих частно сыскных дел и жил в роскоши. И полжизни я проведу, ебя с нею, а другую половину — грезя о Вавилоне. Это будет хорошая жизнь. Скорее бы она уже началась». Затем я подумал, что произойдет, если появится клиент типа Сидни Гринстрита, которому захочется, чтобы я следил за поваром-филиппинцем, закрутившим любовный роман с его женой, и много времени придется сидеть у стойки кафе, где этот повар работает, и наблюдать, как он готовит. Дело займет целый месяц. Сидни Гринстрит. 1897-1954 Британский театральный актер, звезда американского кинематографа 1940-х годов. Каждую неделю я буду встречаться с Сидни Гринстритом в его огромадной квартире на Тихоокеанских высотах и в подробностях описывать ему все, что делал повар-филиппинец на той неделе. Клиента бы интересовало все, чем занимается повар-филиппинец, вплоть до того, каким у него было меню в среду. Я бы сидел напротив Сидни Гринстрита в этой фантастической квартире, набитой редкими шедеврами искусства. Из квартиры б открывался потрясающий вид на Сан-Франциско. А в руке я бы держал бокал Хереса полувековой выдержки, и в него бы все время подливал Питер Лорре, который был бы дворецким. Питер Лорре. Ласло Левенстейн. 1904-1964. Венгерский характерный актер. Снимался в Германии, Великобритании и США. Заходя к нам, Питер Лорре наводил бы иллюзию, что ему наши разговоры крайне безинтересны, но позже я бы заметил, как он слоняется у двери в комнату и подслушивает. «Каким было меню в среду?» — спрашивал бы Сидни Гринстрит, обхватив своей мясистой ручищей несоразмерно хрупкий бокал Херреса. А Питер Лорре слонялся бы в проеме открытой двери в гостиную, делая вид, что сметает пыль с огромной вазы. А на самом деле, очень тщательно слушая, о чем мы говорим. «Суп был томатным с рисом», — отвечал бы я, «а салат уолдорфским». Уолдорф — классический американский салат из кисло-сладких яблок, нарезанных тонкой соломкой стеблей в оригинале, или корня в современных рецептах, сельдерея и грецких орехов, приправленные майонезом или лимонным соком с кайенским перцем. «Меня суп не интересует», — говорил бы Сидни Гринстрит. «Да и салат тоже. Я хочу знать, какими были главные блюда». «Прошу прощения», — отвечал бы я. «В конце концов, это ж его деньги. Он оплачивает счет. Главные блюда были таковы...» Жареные креветки, морской окунь на гриле с лимонным маслом, филикамбалы с соусом тартар, фрикасей с телятины с овощами, рагу из слонины с яйцом, свиные отбивные на гриле под яблочным соусом, молодая телячья печень на гриле с луком, куриные крокеты, ветчинные крокеты с ананасовым соусом, телячья котлета в сухарях под темным соусом жареный цыпленок, разделанный, печеная вирджинская ветчина с бататом, жареная индейка с подливой, стейк из отборной вырезки молодого бычка, вскормленного кукурузой, французские бараньи отбивные с зеленым горошком, нью-йоркская вырезка. — Вы что-нибудь из них попробовали? — спрашивал бы он. — Да, — отвечал бы я. — Я ел жареную индейку с подливкой. — И как? — спросил бы он, встревоженно подаваясь ко мне в кресле. — Кошмар! — ответил бы я. — Хорошо! — сказал бы он с немалым облегчением и довольно бы причмокнул. — Не понимаю, что она в нем нашла. Оба они свиньи, два сапога пара. Затем он бы умолк и удобно откинулся б на спинку кресла с макой и херес. Удовлетворенно посмотрел бы на меня своими ленивыми тропическими глазами. «Значит, жареная индейка с подливкой была кошмарна?» — спросил бы он. «В самом деле так плохо?» Чуть ли не улыбка играла бы на его лице. «Подливки хуже я никогда не пробовал», — ответил бы я. «По-моему, ее сделали из собачьего дерьма. Даже не представляю, как такое вообще можно есть. Я чуть хлебнул, и мне хватило». «Как интересно», — сказал бы Сидни Гринстрит. «Как занимательно!» Я б перевел взгляд на Питера Лорре, который делал бы вид, что протирает большую зеленую вазу с китайскими всадниками, по ней скачущими. Он бы тоже считал мои замечания касательно жареной индейки с подливкой весьма занимательными. Золушка Эфира И вот я стоял перед радиостанцией и э я Золушка Эфира» и думал о Сидне Гринстрите и Питере Лорре, жареные индейки и подливки, когда рядом остановился лимузин-кадилак, уже проезжавший сегодня мимо морга, и без всяких усилий мне навстречу распахнулась его дверца. На заднем сиденье лимузина сидела прекрасная блондинка, которую я видел у выхода из морга. Глазами она мне показала, чтоб я забрался внутрь. Довольно неприличный жест. Я влез и сел рядом. На ней была меховая шубка, стоившая больше всех моих знакомых, взятых вместе и помноженных на два. Блондинка улыбнулась. «Какое совпадение!» — сказала она. «Мы видели друг друга в морге. Мир тесен». «Еще как!» — сказал я. «Я так понимаю, вы моя клиентка!» — сказала она. «У вас есть оружие?» «Да!» — ответил я. «Одно есть!» «Хорошо!» — сказала она. — Это очень хорошо. Мне кажется, мы станем друзьями, близкими друзьями. — Зачем вам человек с оружием? Что я должен делать? — спросил я. — Я все это кино смотрела, — улыбнулась она в ответ. — У нее были идеальные зубы. Такие идеальные, что я сразу устыдился своих, как будто рот у меня полон битого стекла. На переднем сиденье за рулем сидел тот же шофер, что и раньше. У него была очень мощная на вид шея. С той минуты, как я сел в машину, он не оглянулся ни разу, только смотрел прямо вперед. Его шея выглядела так, будто способна затупить топор. «Уютно?» — спросила блондинка. «Конечно», — ответил я, поскольку это кино видел тоже. «Мистер Кливленд». Обратилась она к шоферу, ответившему ей легким шейным тиком. Машина медленно тронулась. «Куда мы?» Как бы, между прочим, поинтересовался я. «В выпить пиво», — ответила она. «Как-то странно. Меньше всего на свете похоже, что она пьет пиво». «Удивлены?» — спросила она. «Нет», — сказал я, солгав. «Вы говорите неправду» улыбнулась она. «Ее зубы — это что-то». «Ладно, есть немного», — сказал я. «Деньги-то у нее. Я сыграю во все, что ей захочется». «Люди всегда удивляются, когда я говорю, чтобы мне налили пиво. Они, естественно, предполагают, что я дамочка шампанского типа, из-за того, как выгляжу и одеваюсь, но внешность бывает обманчива». Когда она произнесла слово «шампанское», Шея водителя неистово дернулась. «Мистер Зырь!» — начала она. «Оу!» — отозвался я, переводя взгляд с шоферской шеи на нее. «Вам так не кажется?» — спросила она. «Или вы человек, которого обманывает внешность?» «Как я уже сказал, деньги — ее, и мне хотелось от них хоть немного». «Сказать честно, леди, меня удивляет, что вы пьете пиво». Зовите меня мисс Н, сказала она. Хорошо, мисс Н. Меня удивляет, что вы предпочитаете пиво шампанскому. Шея водителя опять неистово дернулась. Что к чертовой матери тут происходит? А вы любитель шампанского? спросила она, и как только произнесла шампанское, шея водителя дернулась снова. Тик смотрелся таким мощным что мог бы сломать вам большой палец, если бы вы касались шеи там, где этот тик пробегал. С шеи этого парня придется считаться». «Мистер Зырь, вы меня слышали?» — спросила она. «Вы любитель шампанского? Вам нравится шампанское?» Шея задергалась снова, будто горилла трясет свою клетку за прутья. «Нет, мне нравится бурбон», — сказал я. «Старая ворона с льдом!» «Старая ворона. Олд Кроу. С 1835-го. Недорогая марка американского бурбона, изготовляющаяся в штате Кентаки. Шея шофера дергаться перестала. «Как забавно!» — сказала она. «Вместе мы чудесно проведем время». «И что же мы будем делать?» — спросил я. «Не беспокойтесь». — ответила она. — На это у нас времени много. Шея шофера оставалась спокойной, пока мы ехали по Сан-Франциско к мосту Золотые ворота. Я видел, что шея его обладает потенциалом ко множеству неприятностей. Я подумал, что может произойти, если наши с этой шеей дорожки пересекутся. Мне такая мысль совсем не понравилась. Я лучше буду держаться с безопасной стороны этой шеи. Если постараться, мы с этой шеей станем закадычными друзьями. Шее не нравится слово «шампанское». Я стану очень тщательно избегать этого слова в будущем. Шее нравится слово «бурбон». Посему это слово шее придется слышать очень и очень часто. Во что к чертям собачьим я вляпался? Мы ехали по улице Ломбард к Золотым Воротам и к тому, во что я вляпался. Смит-Смит против теней роботов На середине моста Золотые ворота, рядом с прекрасной богатой дамой из гигантской и весьма неуравновешенной шеи за рулем, мне пришло в голову название для моего сериала о частном сыщике в Вавилоне. Я назову его «Смит-Смит против теней роботов». Что за великолепное название! Я чуть не вышел из себя от радости. «Что случилось?» — спросила моя клиентка, которая молчала уже пару минут. Я начал было вслух произносить название моего сериала. Случилось это невольно, но я смог остановиться после того, как вылетело первое слово. «Смит!» — сказал я и прервал остальные слова, усадив себе на язык мысленного слона. «Смит?» — переспросила моя клиентка. Шея водителя выглядела так, будто вот-вот дернется. Черт возьми, вот уж чего совсем не хотелось. Да вот вспомнил, что у одного моего друга вчера был день рождения, а я совсем забыл, — сказал я. Собирался сделать ему подарок. Его зовут Смит, изумительный парень, рыбак. У него лодка на пристани есть. Мы росли вместе с его сыном, ходили в среднюю школу имени Галилея. а А-а-а! произнесла моя богатая светловолосая клиентка с легкой скукой в голосе. Ей было неинтересно слушать о рыбаке по фамилии Смит. Интересно, как бы она отреагировала, если б я закончил то, что начал говорить. «Смит-Смит против теней роботов». Очень любопытно было б посмотреть, как бы она с этим справилась. «Слава Богу, что я произнес лишь слово «Смит». Глядишь, клиенты бы потерял, а то и хуже». В дело могла бы включиться шея. Теперь же она расслабилась и просто вела машину по мосту. С приливом из гавани выходил сухогруз. Его огни плыли по воде. «Я хочу, чтобы вы украли мертвое тело», — произнесла моя клиентка. «Утренняя газета». «Что?» — спросил я, ибо в тот момент «что» определенно требовалось. И ничто иное, кроме «что» Не подошло бы к этой ситуации. «Я хочу, чтобы вы украли из морга тело». Больше она ничего не сказала. У нее были очень синие глаза. Даже в полутьме автомобиля их синева различалась запросто. Ее глаза смотрели на меня. Они ждали ответа. Шея тоже ждала. «Конечно», — ответил я. «Если деньги достаточно интересны, завтра я доставлю вам на порог труп Авраама Линкольна вместе с «Утренней газетой».» Именно это она и хотела услышать. Шеи тоже хотелось услышать именно это. «Как вам тысячи долларов?» — спросила она. «За тысячу долларов, — сказал я, — я принесу вам все кладбище». Пивные вкусы по шампанской смете Сияя с другой стороны бухты, огни Сан-Франциско из маленького бара в Сосолито, где мы сидели, выглядели очень красиво. Моя клиентка наслаждалась пивом. От питья пива она получала громадное удовольствие. Пила она не так, как от нее можно было ожидать. В том, как она управлялась с пивом, не было ничего дамского. Пиво она пила точно докер в день получки. Она сняла меховую шубку, а под нею оказалось платье, которое подчеркивало потрясную фигуру. Все это походило на макулатурный детектив. Невероятно. Шея осталась ждать нас в автомобиле, поэтому наедине с клиенткой мне было спокойнее. Захотись мне, я б мог произнести слово «шампанское», не опасаясь неведомого. Странное место в самом деле этот мир. Чего удивляться? что я столько времени грежу о Вавилоне. Так безопаснее. Где труп, который требуется украсть?» Спросил я, наблюдая, как эта богатая дама хрупкого сложения закладывает большой глоток пива и рыгает. «Вам пиво очень нравится, правда?» Спросил я. «У меня пивные вкусы по шампанской смете», ответила она. «Когда она произнесла шампанской...» Я невольно оглянулся. Слава богу, шея осталась в машине. «Так насчет желаемого трупа», — сказал я. «Где хранят тела?» — спросила она так, будто я туговато соображал. «Много где?» — сказал я. «Но по большей части в земле. Мне лопата понадобится?» «Нет, глупый», — ответила она. «Тело в морге». Логичное место для хранения, верно? — Ага, — сказал я. — Сойдет. Она сделала еще один громадный глоток. Я поманил официантку, чтобы принесла нам еще пиво. Пока я это делал, моя клиентка закончила то, что стояло перед ней. По-моему, она только что установила новый мировой рекорд в поглощении пива богатой женщиной. Наверное, и Джонни Вайсмюллер быстрее бы с пивом не расправился. Джонни Вайсмюллер, 1904-1984. Немецкий олимпийский чемпион по плаванию, ставший американским киноактером. Прославился преимущественно в роли Тарзана. Официантка поставила перед ней еще одно. «Я по-прежнему мочил язык в старой вороне со льдом, которую заказал, как только мы сюда вошли. Это будет мой единственный стакан». Я вообще человек не очень пьющий. Выпиваю время от времени. И один стакан — мой предел. Моя клиентка накинулась на второе пиво с таким же чувством, какое прилагала и к первому стакану. Она была права, утверждая, что любит пиво. — Как вы считаете, вам удастся справиться с кражей тела из морга? — спросила она. — Ага, справлюсь, — ответил я и тут у меня в мозгу что-то чпокнуло, точно кролик в тире. Колчинок говорил, она посмотрела на тело мертвой проститутки, чтобы, возможно, опознать в ней родственницу, но сказала, что это не тот человек, да и вообще держалась так холодно, будто смотреть на мертвые тела входит в ее обычный распорядок дня. Я вспомнил, как она плакала, выходя из морга. «Чем дальше, тем интереснее». В особенности, не напирая, я спросил, «Так чей труп вы хотите, чтобы я украл из морга?» «Чей не имеет значения», — сказала она. «Это мое дело. Я только хочу, чтобы вы мне его достали. Тело молодой женщины лежит наверху, в комнате для вскрытий. В стену там вмонтирована камера для покойников на четыре единицы хранения». Тело лежит слева вверху, на большом пальце ноги бирка, Джейн Доу. Достаньте мне эту женщину. — Ладно, — сказал я. — Куда вам потом доставить труп? — Я хочу, чтобы вы привезли его на кладбище, — сказала она. — Это несложно, — сказал я. — Трупы в любом случае туда попадают. Я заказал ей еще пиво. Второе она уже допила, Я никогда в жизни еще не видел пивного стакана настолько пустого и притом настолько быстро. Пиво она практически вдыхала. «Спасибо», — сказала она. «Когда вы его хотите?» — спросил я. «Сегодня ночью», — ответила она. «На кладбище Святой Упокой». «Ждать, похоже, недолго», — сказал я. «Могу я спросить, что вы с ним собираетесь делать?» — сказал я. «Ладно вам, умник», — ответила она. «Что делать с телами на кладбище?» «Хорошо», — сказал я. «Я все понял. Лопату приносить?» «Нет», — ответила она. «Только тело на кладбище. А об остальном мы сами позаботимся. От вас нам нужно только тело». Когда она произнесла «мы», я предположил, что до нас ей не хватает только шеи. Я заказал ей еще пиво. Землетрясение на заводе на Ковалин. «Сейчас половина восьмого», — сказала она, когда мы расположились на заднем сиденье лимузина, а шея везла нас обратно в Сан-Франциско. «Тело на кладбище я хочу в час ночи». Очень сухо продолжала она, никак не проявляя воздействия шести стаканов пива, которое уговорила в рекордный срок. «Ладно», — сказал я, — «но если задержусь, начинайте без меня». Шея на переднем сиденье дернулась. «Шучу», — сказал я. «Крайне важно, чтобы тело оказалось там в час ночи», — сказала женщина. «Она сидела ко мне очень близко» и пивом от нее совершенно не пахло. Кроме того, осушив шесть стаканов, она двинулась прямо к машине, без захода в туалет. Интересно, куда же, черт возьми, пошло все это пиво? «Не беспокойтесь», — сказал я. «Доставлю в срок». «Хорошо», — ответила она. Я помолчал, прежде чем открыть рот снова. Мне хотелось, чтобы слова, которые я собирался произнести, были правильными. Мне совсем не улыбалось, чтобы изо рта у меня вылетели неряшливые или неуместные слова. «Половина гонорара мне нужна сразу», — сказал я. «А кроме того, мне понадобится 300 долларов на расходы. Кое-кого придется подмазывать». «Сдается мне, вы можете проникнуться тем фактом, что кража трупа из морга — вещь далеко не заурядная». Городским властям не очень нравится терять трупы. Неизбежно возникнут вопросы, а на ответы потребуются деньги. Понимаю, сказала она. Я перевел на нее взгляд. Где к чертям все это пиво? Мистер Кливленд, сказала она Шее, ведущей машину. Шея сунула руку в карман пиджака, вытащила пачку ассигнаций и протянула ее мне. Пачка содержала ровно 800 долларов 100-долларовыми купюрами. Как будто они прочли мои мысли. «Удовлетворительно?» — спросила она. «Я чуть не лишился сознания, когда мне вручили деньги. Очень много времени миновало, будто световые годы до ближайшей звезды. Я не видел столько денег с тех пор, как мне заплатили за ту автомобильную аварию. Определенно, жизнь моя пошла вверх. Проезжая по мосту золотые ворота, я был счастливее некуда. А заработать эти деньги просто. Нужно лишь украсть труп. И тут шея заговорила в первый раз. Из передней части шеи, которая даже не потрудилась повернуть ко мне свою голову, исторгся голос, словно землетрясение на заводе наковален. «Не облажайся!» — сказала Шея. — Нам нужно это тело. Частные детективы Сан-Франциско Я не воспринял Шею всерьез. Украсть тело — задача совсем нетрудная. Пар пустяков. Можно сказать, тело уже на кладбище. Я прекрасно себя чувствовал, когда мы проезжали будку дорожных сборов. Я оседлал весь мир. Снова деньги. Смогу скинуть с плеч некоторые долги и снова заведу себе контору, а может и секретаршу на полставки. Смогу даже позволить себе старую машину, чтоб везде можно было ездить. Лучше просто не бывает. Я смотрел на мир сквозь розовые очки. Меня даже не волновало, что я никак не мог вычислить, куда в моей изысканной клиентке девались шесть стаканов пива. Они где-то там. Вот и все, что мне нужно знать. В моем довольном мозгу что-то шевельнулось. Я не мог не спросить. «Кстати», — сказал я, — «как вы обо мне узнали? То есть в Сан-Франциско есть гораздо более известные частные детективы. Почему вы предпочли меня?» «Вы единственный, кому мы б могли доверить украсть для нас тело», — сказала богатая блондинка. У остальных детективов могут еще остаться какие-то принципы. У вас нет ни единого. И это, конечно же, правда. Я ничуть не обиделся. Мне скрывать нечего. Где вы обо мне услышали?» Спросил я. «У меня есть источники», — ответила она. «Не облажайся», — сказала Шея. Будущая практика.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 Откуда они столько обо мне знают? Я и не представлял себе, что так популярен. Я практикуюсь, — наконец ответил я. Когда-нибудь здесь поселюсь. Шея открыла рот снова. Не. Я знаю, — ответил я. Облажаюсь. — До встречи, мистер Зырь, — сказала мне изысканная блондинка с шестью стаканами пива запрятанными где-то в ее красивом теле. Автомобиль медленно отъехал. Я смотрел ему вслед, пока он не свернул за угол и не пропал. Швейцар принялся обмести тротуар. Подметал он ко мне очень близко. Я отошел. К. Зырь, частный следователь. Я по-прежнему не позвонил маме. Она уже вернулась с кладбища.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 Выиграть невозможно. Интересно, старик воспользовался своим никелем, или же по некой всеобъемлющей несправедливости ему удалось дозвониться благодаря моему? Из ситуации можно было извлечь единственное утешение — надежду, что если он звонит по моему никелю, то говорит со своим врачом, просит средства от омерзительного приступа геморроя. Вот единственный способ